Б. Общие исторические точки зрения. Схоластическая философия в более строгом смысле придерживается, наоборот, вероучения христианской церкви. Церковная система, которую она при этом клала в основание, была рано установлена церковными соборами. Между тем, как вера евангелической церкви установлена уже до этих соборов, на которые опирается католическая церковь, основными идеями и интересами мышления, являющимися характерными для схоластиков, служит спор между номинализмом и реализмом, с одной стороны, и доказательства бытия Божия, с другой. Это совершенно новое явление. Первое. Построение вероучения на метафизических основах. Говоря более определённо, Старания схоластиков были направлены, во-первых, к тому, чтобы построить вероучение христианской церкви на метафизических основах. В согласии с этим стремлением все остальные учения церкви тоже рассматриваются систематически. А кроме того, схоластики рассматривали в этом учении те разветвления частности, которые не находили своего разрешения в догмате. Самые эти основы, а затем эти дальнейшие, более специальные стороны, были предметами, предоставленными свободному рассуждению». Теологи сначала имели пред собою неоплатоническую философию. Мы узнаем манеру этой школы у более древних, более чистых схоластиков. Из позднейших схоластиков сделались знаменитыми Ансельм и Абеляр. А. Малая Ансельм Среди тех, которые хотели доказать церковное учение также и посредством мысли, Ансельм является очень видным и у ч е н ы м человеком. Он родился в пьемонтском городе Аости около 1034 года. Сделался монахом в б е к е в 1060 году, а в 1093 году Ансельм даже был возведен в Сан-Кентерберийского архиепископа. Он умер в 1109 году. Ансельм стремился трактовать и доказать учение церкви Философически. О нем даже утверждают, что он положил основание схоластической философии. Касательно отношения между верой и мышлением, он говорит следующее. «Нашу веру следует защищать с помощью разума против безбожников». а не против тех, которые хвалятся названием христианина, ибо от последних мы справедливо требуем, чтобы они нерушимо соблюдали обязательства, принятые ими посредством крещения. Христианин должен идти от веры к разуму, а не от разума к вере. И еще менее того, он должен перестать верить, если он не способен понять разумом эту свою веру, а должен поступать так. Если он в состоянии проникнуть до познания, то он находит в этом удовольствие – «А если нет, то он просто поклоняется». Очень замечательные слова, высказанные им в его богатом у м о з р е н и е м сочинении «Курдеус хому». Эти слова заключают в себе полностью его устремление. е м Мне кажется небрежением, если мы тверды в вере и не стараемся также и постигнуть то, во что мы веруем. В наше время объявляют такие старания высокомерием. Непосредственное знание, веру считают выше познания, но... Ансельм и з х о л а с т и к и ставили себе противоположную цель. Ансельма можно рассматривать в особенности, с одной стороны, как основателя схоластической теологии. Ибо мысль доказать простым рассуждением то, что составляет предмет веры, Мысль доказать, что Бог существует, не давала ему покоя днем и ночью и долго мучила его. Вначале он считал искушением дьявола свое стремление доказать божественные истины посредством разума. И ему было от этого очень страшно. Но, наконец... Милостью Божией ему удалось найти д о к а з а т е л ь с т в а и он его дал в своем прослоге. Это выставленное им так называемое о н т о л о г и ч е с к о е доказательство бытия Божия, сделавшее его главным образом знаменитым. Это доказательство... находило себе место в ряду других доказательств вплоть до эпохи Канта. А те, которые еще не дошли до кантовской точки зрения, считают его и поныне одним из доказательств в ряду других. Оно отлично от тех доказательств, которые мы находим и читаем в сочинениях античных философов. «Бог», — говорили именно эти философы, — «представляет собою абсолютную мысль, как объективную, ибо так как вещи существуют во Вселенной случайно, то они не являются сами по себе истинными, а таковым истинным является бесконечное». Холастики знали также из аристотелевской философии метафизические положения, гласящие, что возможность представляет собою не нечто самостоятельное, а всецело тожественное с действительностью. Напротив, позднее у Ансельма выступает противоположность между самой мыслью и бытием. Замечательно, что только теперь, благодаря средним векам, а не раньше, в христианской мысли были фиксированы, как до того в представлении, Всеобщее понятие и бытие в этой чистой абстрактности были фиксированы как эти бесконечные крайности, и таким образом был осознан высший закон, но осознание высшей противоположности является величайшей глубиной мысли. Схоластика, однако, остановилась на раздвоении как таковом, хотя Ансельм искал также и связи между обеими сторонами. Но в то время как до сих пор Бог представлялся абсолютно сущим и всеобщность приписывалась ему в качестве предиката, С ансельмом начинается обратный ход мысли. Бытие становится предикатом, и абсолютная идея сначала полагается в качестве субъекта, но субъекта мышления. Раз таким образом отказались от бытия Божия, как от первой предпосылки, и оно было положено как нечто мыслимое, то самосознание уже находится накануне возвращения в себя. Тогда, естественно, приходит на ум вопрос, существует ли Бог. Между тем, как раньше, главным был вопрос, что такое Бог.